Глава десятая. Кончены работы на гумне и в поле. Снова замела метель снегом все село, Загнала людей в избы. Подсев ближе к окну, ладит упряжь дед, Возится с худой обувкой дядья, Бабка со снохой заняты по хозяйству, И так каждый день до долгого зимнего вечера. После ужина Сережа, При исполненной серьезности, Тащит Библию, толстенную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Положив ее на стол, он устраивается рядом. Из этой книги он узнал уже много интересного, совсем не похожего ни на что в жизни. О том, как Бог сотворил мир, о Вавилонской башне до самого неба, о храбром юноше Давиде, победившем великана Голиафа. Сегодня дядя Саша читает о пророке Ионе,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 И был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. Читает дядя Саша медленно, часто останавливаясь, и тогда дед, знающий священные писания почти наизусть, нетерпеливо подсказывает ему. Сережа смотрит на пестрые от непонятных значков страницы и удивляется, каким образом запрятаны в них такие интересные истории. «Учись читать!» «Ведь пять лет тебе, — говорит дед, — глянь сюда, вот это аз, это буки, и вот аз, — радуется Сережа, — и еще аз, и вот, и еще. Ха-ха-ха, когочат -ха -ха, дядя Саша, скоро Серега нам все азы в Библии вычитает. В избе быстро смеркается, но огня не зажигают, сумерничают». Примостившись возле дедового плеча, Сережа слушает, как тот, помогая себе рукой, запевает хрипловатым, не особенно сильным, но приятным голосом. Высокий дуб, развесистый, один у всех в глазах, а остальные дружно подхватывают: один, один бедняжечка, как рекрут на часах. В общем хоре Сережа различает мягкое, ласковое пение бабки окрашенный затаенной грустью голос снохи, басовитое гудение дяди Саши. И кажется Сереже, что поют они про тот самый дуб, который встретился им по дороге в монастырь. Убежали от него те стройные золотые березки, что водили вокруг него осенние хороводы. Остался он совсем один, машет ветками, зовет их, высматривает. Убежали березки, оставили одного, а он так любил их качается и подмигивает язычок пламени в лампадке. Густые сумерки скрывают поющих, объединяя их голоса в единое задушевное звучание. «Возьмите же все золото, все почести назад. Мне, родину, мне, милую, мне, милый, дайте взгляд». Песня слышалась в доме часто. Напевая, делала свою работу бабка. «А песня откуда?» — допытывался внук. Люди поют Сергуня, и я за ними. Песен много. Хочешь, про тебя спою. А есть про меня? Есть. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Ай, розан мой розан, виноград зеленый. Сергуня хороший, Александрыч пригожий. Ай, розан мой розан, виноград зеленый. Поет бабка, лукаво поглядывая на него. На конь он садился, под ним конь бодрился. И Сережа громко подпевает ей «Ай, розан мой розан, виноград зеленый". «Я что?» — обмахивалась бабка, устала опускается на лавку. «Мать у тебя, пивунье, на всё село песенница была. А теперь не умеет? Не до песен ей теперь. А жили мы, ой, как весело! Девка она была ладная, пригожая, да два брата озорника. Петруша тогда еще мал был». Бывает, грянут на гармошках, сам дед не выдержит, в пляс идет с ними. «Приедет она, споет мне?» — с Надеждой спрашивает внук. «Споет, Сергодя, Чего же не спеть?» Мать приехала вскоре, в вечеру, как всегда неожиданно. Она развязала цветастую шаль, скинула шубейку и высокая, стройная, с румянами от мороза щеками, внесла за собой в избу оживление и радостную суету. За столом Сережа сидел на ее коленях, притихший и счастливый. Под негромкую беседу и комариное пение самовара он мечтал, вот бы мать совсем не уезжала из дому, и как хорошо жили бы они вместе». Мать рассказывала о письме, в котором муж писал, что считает развод позором и развода ей не даст. — Как жить будем, сынок? — задумчиво говорила она. — Все-то у нас не ладно. Перед сном, уже в постели, он попросил ее спеть. — Что ты, Сергуня, позабыла я, когда и пела, и поздно уже. — Ты тихонько, мам, мне только, — упрашивал сын. «Ладно уж», — улыбнулась она, — «чего с тобой поделаешь?» Она подперла щеку рукой и в полголоса запела. «Уж ты мать, ты моя, а я дочка твоя, Или горе ты не знала, молоду замуж отдала, Отдала молоду на чужую сторону, На чужую сторону во большую семью». Голос ее вдруг задрожал, И маленькая слезинка повисла на ресницах. «Не надо, не плачь!» — стер слезинку ладошкой Сережа. «Разве от песни плачут?» «Еще как плачут-то, сынок!»